Глава шестнадцатая Отметка скоростного режима на спидометре перевалила за сотню. В ушах шумело. Но не от уличного гула загородной трассы. Несмотря на то, что боковые стекла были опущены до предела, кровь по венам не просто неслась. Кипела, подобно лаве, перед самым извержением вулкана. Казалось, еще немного и просто не вынесу этой пытки. Разорвет на клочья. Пульс отбивал такой ритм, что и разобрать не удавалось, бьется ли еще мое гнилое сердце, или это просто жалкое эхо в переполненном яростью сознании. Крепче сжал в кулаке клочок бумаги, который обнаружил утром вместо своей пары. Белая волчица доверчиво прижимается к серому волку. Грифельный образ, запечатанный авророй, как долбаное напоминание о том, насколько же сильно я напортачил. И неизвестно еще где больше, когда решил забрать у альфы клана Белых Волков его любимую дочь, или когда дал задний ход, позволив девчонке сбежать. А ведь мог бы просто заклеймить и увезти далеко-далеко, где никто не найдет. Не давать ей права выбора, знал же прекрасно, в чью пользу она его сделает. Рано или поздно все равно бы смирилась. Парное притяжение, насколько уяснил, в ней срабатывало ничуть не меньше моей безудержной тяги. если не больше. Блядство. Саданул по рулю и утопил педаль газа в пол. Почувствовать движение. Быть может, это поможет хоть немного ощутить, что еще не до конца законсервировался во всем этом дерьме, переполняющем изнутри. Опустошение нескольких бутылок джина в течение дня в пустом гостиничном номере не помогло нисколько. Телефон еще никак не затыкался. Все звенел и звенел, заброшенный куда-то под заднее сиденье. «Нахер всех!» «Сто сорок на спидометре. Ни легче, ни на грамм. Даже чертов кислород в легких, будто не воздух вовсе, а яд, которым пропитала меня насквозь моя пара». «Пара. А луна та еще, сука!» «Сто восемьдесят. И еще немного выше». Перед глазами лишь беспросветная пелена, а в голове взгляд цвета весенней листвы, витающей в осеннем небе. Сколько ни прогоняй, будто въелся внутрь, стал частью меня самого. Блядство, блядство, блядство, прорал окончательно сорвавшись. Вот только никто не услышал. Нет никому дела, да и не было никогда. Один жил, один и подохну один. Если только не найду свою Алису. Машину дернуло вправо. На дорогу я не смотрел, вот и съехал. Наверное, стоило держаться за руль, а не за рисунок и треклятые воспоминания. Но нет, они важнее. Всегда были и будут. Даже лязг и грохот металла вокруг ни черта не значил в сравнении с ним. Перевернуло. В глазах потемнело. В легкий ударил запах собственной крови. И все равно ведь ничего не почувствовал, помимо той агонии, что разъедала душу. Хруст и тот будто не про меня. Ничего. Только глухое жжение в груди, там, где должно быть у нормального оборотня сердца. Время будто замедлилось или ускорилось. Мир вокруг совсем отделился от груды искорюженного металла, застрявшего во враге. Как я выбрался оттуда и сам не понял. лишь подставив лицо легким порывом ветра сообразил что дышать стало чуточку легче телефонная трель все так и не умолкала мудак обронил брезгливо оглядываясь по сторонам и в кои то веке кальфе белых волков это не имело совершенно никакого отношения запах крови смешался с отголосками гари и дыма надо бы свалить отсюда уже а то и правда так душу граням отдать недолго а все из за чего из за кого Из-за собственной дурости, а еще из одной дуры, да и до клановых территорий недалеко осталось, пешком дойду. Дежурившие по периметру оборотни, все как один дружно скрылись куда подальше, еще издалека почуяв моё присутствие, так что до дома добрался в желаемом одиночестве. А вот там меня ждал сюрприз. Ну, как сюрприз? Забыл я просто про двух волков, которым отдал приказ дождаться меня еще вчера вечером. Больше суток прошло с тех пор. Оба Ивлева терпеливо мерили шагами дорожку перед домом. Сам ведь позвал, только их мне тут еще не хватало. Прям пионеры, усмехнулся невольно. Оба волка тут же обернулись, смиренно склонив головы. Ну что, как жизнь, пионеры, продолжил на своей волне. Честно говоря, в голове была абсолютная каша. Что несу и сам плохо соображал. К тому же... Что-то во всем этом знатно напрягало в один момент, а вот только сколько бы не прислушивался, не взывал к волчьим инстинктам, так и не понял. Старее, видать. Да все, — начал младший из присутствующих. Не договорил, старший тихонько рыкнул на него, призывая заткнуться. В этот момент над нами раздался еле слышный смешок, и почти сразу, спрыгнув с крыши, рядом приземлился альфа-клана черных волков. и йен по совместительству сам Верховный. Средней длины темные волосы были взъерошены, а черная одежда отлично маскировала оборотня в ночной мгле. Наверное, потому и не заметил его присутствия. Он какое-то время просто молчал и смотрел на меня прищуренным взглядом, темнее самой глубокой бездны, и глубоко дышал. А после резко выдохнул и скривился, как от боли. «Твою мать, Рязанов!» Только и выдал по итогу. А что Рязанов? Ну да, малость не в форме я. В общем-то, не помню, какая по счету бутылка была определенно лишней. Ну, и куртка с джинсами немного попортились из-за аварии. Но в целом же ничего. Живой. Ах да, от меня ж так несет их принцессой. Ну и что, пара же, чтоб ее. Устало вздохнул, чуть поморщившись. Ребра немного побаливали. и махнул рукой двоим явно лишним здесь. Тени стали тупить и торопливо исчезли. «И чем обязан такой чести?» — поинтересовался у Верховного. Шум в голове никуда не делся до сих пор, и он знатно отвлекал от насущного, наряду с маленькой хрупкой фигуркой, застрявшей в моей памяти. «Догадайся», — усмехнулся Адвайр. «Я же поморщился в очередной раз. Внутренности стали болеть отчетливее». и не только ребра, даже слишком отчетливо. «Строить планы на будущее не моя привилегия», — отмахнулся небрежно, тихонько побредя к дому. Иен без слов последовал за мной. Сейчас бы еще порцию чего покрепче. «А вот мне показалось, что ты в этом уже степень заработал. Жестко и даже жестоко ухмыльнулся мой гость. И еще Аврору додумался втянуть. Она-то тебе чем насолила?» Как только мы оказались в гостиной, буквально рухнул на диван, сожалея лишь о том, что по пути не прихватил с кухни ту бутылочку английского джина, что еще оставалась нераспечатанной. Я изначально говорил ей держаться от меня подальше, но походу не царское это дело прислушиваться. Скривился от собственной беспомощности и предупреждал, что долго сдерживаться не смогу. Ни хера не поняла она, а я. «Повелся!» — закончил совсем тоскливо. Альфа-клана черных волков устало вздохнул и уселся неподалеку, задумчивым выражением лица разглядывая мою персону, в то время как я вынул из внутреннего кармана куртки платиновый кулон на тонкой цепочке, любуюсь напоминанием о паре, которая меня совсем недавно бросила. «То есть это еще и она виновата?» Приподнял брови верховной, не скрывая насмешки в тонь. Будь я на месте кого-другого, наверное, разделил бы его мнение. Постарался оградить ее, как мог. Обронил мрачно, сжимая в кулаке образ девушки из металла. Но договаривать не стал, вспомнив о том, что оправдываться вообще-то не обязательно. — Ты правда пришел обсудить то, какой я неудачник по всем фронтам? прищурился, взглянув на гостю, и кажется, выругался себе под нос, но слов я не разобрал. Хороша парочка, нечего сказать, выдал наконец, покачав головой. Одна бесится и психует всю первую половину дня, а вторую по барам шляется, напиваясь и внося разлад в отношения между людьми с помощью своего дара. Другой напивается и на тачке гоняет по куветам. Весело, хмыкнул он. «Может, обернешься для начала? Подлечишься?» — скривился он под конец, глядя на то, как я в очередной раз морщусь от боли в ребрах. Последнее, кстати, было дельным предложением. Вот только... «Ага, а ты меня пока за шкирку поддержишь, чтоб я не убег», — огрызнулся невольно. Даже после всего, что случилось, знал прекрасно, куда понесет, как только волчья составляющая будет безраздельно преобладать. тогда никакого права выбора у белой волчицы не останется до конца дней наших. — А беги? — ухмыльнулся Верховный, пока я пытался осознать всю полноту прозвучавшего издевательства. — Ну а что? — уточнил в явной насмешке. — Так и представляю эту незабываемую встречу на улицах вашего города. Пьяная девчушка и настолько же пьяный волк. Вот и Данта у меня повеселится, снимая это на видео. «Зато потом посмотрите на себя со стороны. Может, и идиотизмом страдать перестанете?» Проговорил уже довольно мрачно. «Ну а если серьезно?» «Дурак Терезанов. Сам наворотил дел, а обвиняешь маленькую девочку. Нахмурился и тут же сменил тему. Оборачивайся. Так и быть подержу, если надо. Съязвил под конец. Не будешь же ты теперь больным ходить из-за этого?» «Не выворачивай мои слова. — отозвался Сухо. — Маленькая девочка? Не такая уж она и маленькая. Знала, на что шла. Сделала свой выбор. Я никого не принуждал. Недавняя ярость окончательно утихла. Внутри будто бы пустота поселилась. И неизвестно еще, что из этого было действительно хуже для меня. Если, как ты говоришь, она знала, то почему сбежала по итогу? Посмотрел на меня так, будто в душу заглянул. Ладно. «Сами разбирайтесь». Вздохнул устало. «Не мое это дело. Давай-ка ты уже подлечишься, и мы, наконец, поговорим о делах». Захотела — пришла, захотела — ушла. Беловым вообще свойственно непостоянство по отношению к избранной паре. Хмыкнул бесцветно, напрочь проигнорировав последнее замечание. «Вот сейчас ты в корне не прав, Роман. Снова обвиняешь?» Посмотрел на меня с укором. «А ведь совершенно не знаешь ее». Сам же сказал, что любишь другую, поставил перед выбором без выбора. Так чего ожидал? В удивлении приподнял брови Одвайер. Что Аврора тебе на шею кинется? Она тебя знает всего двое суток. Договорить ему не удалось. Что? Я сказал. Аж с места подскочил, как только усвоил истинный посыл Верховного. Внутри, будто ураган взорвался. Не сразу понял даже, что глухое рычание, то и дело разносящееся среди стен гостиной, мое собственное. Понятия не имею, сколько времени понадобилось, чтобы вернуть рассудку хоть частичку ясности. Точно дура, — констатировал факт, перекрутив в памяти наш последний разговор с блондиночкой. Грезы о бутылке английского джина, как ни странно, так и не отпустили. Поэтому пришлось оставить оборотня во временном одиночестве и направиться на кухню, а уже по возвращению вернуться к разговору. — Ладно, я тебя услышал. Капитулировал вынужденно. — Пришел-то ты зачем? Уж явно не мою несчастную парность обсуждать. Что-то не припомню, чтобы у тебя прежде было время на такую благотворительность. И сам догадывался, однако. Его версию усвоить тоже интересно. — А я вообще по отношению к тебе вот уже девятнадцать лет как благотворительностью страдаю. «Не заметил?» — съязвил Альфа-клана черных волков. «Учитывая, что по прошествию такого долгого времени ты по-прежнему числишься главой своей стаи. Расскажешь, что собираешься делать дальше? Общую картину я уже знаю, но хотелось бы от тебя услышать. И в первую очередь, намерен ли ты оставаться Альфой-клана серых или проездом здесь?» «Ну да, в проницательности ему не откажешь». Вчера я предложил совету старейшин другую кандидатуру. Не стал отрицать, откупоривая бутылку с джином. Девятнадцать лет назад, правда, тоже предлагал. Отказались они, как понимаешь. Сделал паузу, наполняя горло обжигающей жидкостью. И да, я здесь проездом. Заберу у Кайла то, что принадлежит мне. Дальше — Аривидерчи. По-хорошему, Аврора должна уехать со мной. «Ну, там как получится. В любом случае наблюдать физиономию твоих родственничков до конца дней своих мне никак не улыбается». Вернулся к распитию спасительного джина, чье действие потихоньку затмевало взгляд цвета весенней листвы в осеннем небе, но не настолько, чтобы действительно полегчало. «Вот бы мне так же», — хмыкнул Верховный. «Захотел — ушел, захотел — вернулся, а после снова свалил». И кого на свое место пророчишь? Наследников у тебя нет, а больше я что-то не припомню, чтобы в вашем клане был еще какой Альфа. Или решил с Авророй быстренько исправить это упущение? Нет. Конечно, всегда есть вариант объединения земель клана, серых и белых, в одну единую территорию. Не договорил, оставив меня самому додумывать его мысль. Тут мне пришлось повременить с ответом. Во-первых, чтобы... Переварить колкость в отношении отсутствия потомства и оставить так и напрашивающиеся ответы при себе. А во-вторых, выложить все карты все равно, что сознаться кое в чем еще. А последнего знать сидящему поблизости точно не стоило бы. Объединения не будет, ты и сам знаешь. Не зря даже часть белых в Совете акционеров проголосовала за разделение кормящей всех компаний. И не только серые волки. Тут я деликатно умолчал о том, что выбора у них, благодаря мне, особого и не было в любом случае. Впрочем, короткий смешок Верховного ясно дал понять, что он вполне себе догадывается о моем участии подобного рода. А насчет Альфы вздохнул, все-таки решив выдать часть информации. «У Рената Айдарова племянник есть», — припомнил вожака, который был до меня, — — Вот он и есть та самая кандидатура. — Да, здесь не обитает, родился в другом крае, но то легко поправимо. Адвайр устало вздохнул и окинул мою персону тяжелым взором, который вмиг сменился с черного на расплавленное золото. Возникло ощущение, что меня разобрали на множественные составляющие. — Роман, ты реально меня сейчас за идиота держишь? — прорычал верховный оборотень. Какой, к черту, племянник? Кто его обучать будет? Да он тебе по силе и в подметке не годится. Как думаешь, сколько времени пройдет, прежде чем стаю накроют внутренние распри? Тебе может и плевать, а расхлебывать и мне. А мне оно тоже, знаешь ли, нахрен не надо. Мне проще подвинуть правила Верховного Совета и сделать Альфой твоей стаи ту же Аврору. По крайней мере, в ее знаниях и возможностях я не сомневаюсь. К моему, при великому сожалению, джин закончился слишком быстро. Только и осталось, что грустно взирать на пустую стекляшку. Уверен в своем решении, только и уточнил Верховный, отвернувшись в сторону камина. Я же, вдоволь натосковавшись по отсутствию алкоголя, достал из кармана помятый рисунок, аккуратно расправив края бумаги. А в груди снова противно зажгло, стоило только взглянуть на карандашные очертания Однако это нисколько не помешало мне выдать оборотню свое последнее слово. Все, что меня действительно интересует в данный момент — Алиса. Именно ради нее я покинул клан и для нее вернулся. Никто и ничто больше в этом грёбаном мире не значит для меня столько, сколько значит она. Ни одна долбанная парность, если она противоречит поставленной цели, не уж тем более распри и пожизни недовольных гам. «Кайл вернет мне ее, в любом случае. Если придется не только фирму разнести, но и близких его задеть, я сделаю это». Сучоныш еще пожалеет о своем упрямстве. Проговорил четко и решительно, на едином выдохе. Губы сами собой расплылись в злорадной ухмылке. Сидящий неподалеку Йен Адвайер облокотился локтями на колени и посмотрел на меня с жалостью. помолчал с минуту, а после заговорил, опустив взгляд на свои ладони. Она тоже так поступала, как сейчас ты. Итогом стало то, что Алиса в своем слепом желании задеть Кайла несколько раз чуть не убила его, отправив обратно в лабораторию, а следом и меня. И все бы ничего, но моя жена с сыном пострадали из-за нее, холодно усмехнулся, сжав ладони в кулаки. Но и этого ей показалось мало. После она еще сдала тем ученым-фанатикам беззащитного человека. А Кристи на тот момент была беременна, между прочим, твоей парой. По всем канонам наших законов я должен был казнить твою Алису. Но Кайл упросил предоставить ему самому решить эту проблему. И у нее был выбор, Роман. Она могла остаться с тобой, но не захотела. Выводы делай сам. поднялся с дивана и направился на выход из дома. Лишь на пороге от него донеслось тихое «Кайл тебе ее не вернет», — он ей обещал. Хлопнула дверь, а меня окружила тишина дома. Твою ж мать!